Голова 39. 10 июля. На следующий день после прихода полиции Джу Чао Ян читал у себя в комнате, когда услышал с улицы яростные крики. Один из голосов принадлежал его матери. Чао Ян резко выпрямился, потом накинул рубашку и побежал вниз. Возле подъезда он увидел свою мать, она держала в руке поэлетиленовый пакет от мясника. Напротив нее стояла Ван Яо. Они узнали друг друга одновременно. «Это ты сделал!» — крикнула она, обращаясь к нему. «Нет, нет, не я!» — запинаясь, ответил Чао Ян. Он заметил странный блеск в ее глазах и невольно поежился. От Ван Яо не укрылся его испуг, и она немедленно сочла это за признание вины. «Ты, ублюдок! Ты убил Цинцин! Ты заплатишь за это!» Она наступала на него, и Чао Ян развернулся, чтобы убежать вверх по лестнице, но она швырнула свой телефон, и тот попал ему между лопаток. Чао Ян вскрикнул от боли. «Не смей трогать моего сына!» — взревела Джо Чуньхун, размахнулась пакетом и ударила Ван Яо по затылку куском сырой свинины. Соседи, встревоженные шумом, поспешили разнять женщин. Но ярость придала Ван Яо сил. При первой же возможности она вывернулась и обрушила на голову Джоу свои кулаки. Джоу была гораздо ниже ростом, что ее и подвело. Соседи снова принялись растаскивать их в разные стороны. Чао Ян не мог вынести, что его мать так унижают. Позабыв о страхе, он закричал и вцепился Ван Яо в волосы. Та начала пинать его высокими каблуками. Не обращая внимания на боль, он пинался в ответ. В конце концов, соседям удалось их растащить. Чао Ян уставился в лицо Ван Яо, покрытое алыми царапинами. Ее волосы торчали в разные стороны. Джо Чуньхун Хун пострадала больше всего. У нее на голове вскочила огромная шишка и не хватало нескольких прядей, а лицо было окровавлено. Чао Ян был в ужасе от того, как сильно избили его мать. «Ты как, мам? Я больше не позволю ей ударить тебя!» Он посмотрел на Ван Яо и прошипел. «Чтоб ты провалилась, сука!» Соседи не отпускали его, не давая подобраться к ней, но он все равно махал ногами в ее сторону. «Давай, попробуй ударь меня, маленький ублюдок! Если полиция не справляется со своей работой, я с тобой сама разберусь!» «Грозила Ван Яо». Чао Ян, не задумываясь, заорал в ответ. «Очень хорошо, что мелкая сучка сдохла! Чтоб ты сдохла тоже!» Все трое продолжали рваться в драку. Если б не соседи, державшие их, ущерб мог быть куда больше. Внезапно к подъезду подрулил Мерседес и оттуда выскочил Джу Пин. Он обхватил Ван Яо руками и повел к машине. «Идем!» «Мы уезжаем, не выставляя себя на посмешище!» «Думаешь, я посмешище, да?» — отбиваясь, воскликнула Ван Яо. «Да кто будет смеяться над смертью ребенка? Твой сын убил мою дочь, а полиция ничего не делает. Может, ты им заплатил?» «Сколько раз тебе говорить? Он ни при чем!» Женщина расхохоталась, как сумасшедшая. «Ни при чем! Клянусь, этот мелкий засранец убил ее! Посмотри, он ударил меня! Накажи его, Юнпин! Мне больно!» Джу погладил ее по голове, и она немного притихла. Он оглянулся и с упреком посмотрел на своего сына и бывшую жену, после чего повел Ван Яо к Мерседесу. «Отец!» — крикнул Джу Чао Ян. «Большая сука напала на нас первой! Посмотри, что она сделала с мамой!» Джу замер на месте и обернулся к сыну. «Ты назвал свою мачеху сукой? Да как ты смеешь!» От его слов Чао Ян остолбенел, но ничего не ответил. Тогда его мать вся в крови закричала. «Ты, жалкое подобие мужчины, Джу Юнпин!» Она ударила твоего сына, а ты защищаешь ее!» Соседи были на стороне матери с ребенком. Джо Юн Пин не собирался извиняться, и Джо Чунхун продолжала осыпать его обвинениями, пока он усаживал жену в «Мерседес». Внезапно появились два полицейских автомобиля. Соседи позвонили в дежурную часть, как только началась драка. И Едзюнь настоял на том, чтобы поехать на вызов, поскольку в драке участвовали Джу Чао Ян и Ван Яо. Однако последняя не обратила внимания на его приезд и продолжила кричать на Джу Чао Яна. Джоу была так зла на бывшего мужа за проявленное неуважение, что вырвалась из схватки соседей, подскочила к Ван Яо и попыталась дать ей пощечину. Однако Джу перехватил запястье бывшей жены левой рукой, а правой ударил ее по лицу. В воздухе разнесся звук удара. Все вокруг стихло. Чао Ян словно оглох. Едва слышно, он прошептал. «Папа!» Полицейские быстро разняли женщин и Джу Юнпина. Едзюнь сопроводил его в полицейскую машину, возмущаясь на ходу. «Вы ударили бывшую жену на глазах у сына! Какого черта вы творите? Сейчас же садитесь, мы едем в участок!» Джу сжал губы и позволил капитану затолкать себя на заднее сиденье. После этого Едзюнь опросил свидетелей, и все сошлись во мнении, что Джу Пин защищал свою жену, несмотря на ее агрессивное поведение». Было совершенно ясно, что Ван Яо первый напал на Джу Чао Яна, но для Джу Юнпина это не имело значения. Вместо того, чтобы утешать сына, он отругал его и ударил его мать. Е заглянул в безжизненные глаза Джу Чао Яна и вздохнул. Мы же все вам объяснили, когда вы приходили в последний раз, сказал он Ван Яо с упреком. Потом обратился к соседям. «Мы проверили Джу Чао Яна и не нашли никаких доказательств, связывающих его с преступлением. Множество людей готово поручиться за него, включая мою собственную дочь. Он не замешан в этом деле. Любой, кто станет обвинять его понапрасну, отправится в полицейский участок». Ван Яо снова расхохоталась. «Давайте, сажайте меня, мне плевать!» Она повернулась к Чао Яну. «А ты берегись! Я до тебя доберусь!» По толпе пронесся возмущенный ропот, послышались даже угрозы в ее адрес. Едзюнь ткнул себя пальцем в грудь. «Шутить со мной вздумали? Вы что, не видели форму? Пригрозите ему еще раз, и я обвиню вас в нападении. Если вы тронете его хоть пальцем, я позабочусь, чтобы вы пожалели, что на свет родились». В участке все знали суровый характер капитана. Он посадил немало воров и мошенников и славился тем, что ругался как извозчик. Преступники грозили отомстить ему после освобождения, показать, кто тут начальник, но никто ни разу не осмелился перейти черту. Оказавшись перед ним, даже самые матерые уголовники становились покладистыми, как домашние питомцы. Тем не менее, под зловещей внешностью таилось доброе сердце И местные жители любили его. Глядя как он разбирается с Ван Яо, некоторые даже захлопали от восхищения. После того, как Ван Яо и Джу Юнпина увезли на полицейской машине в участок, Едзюнь обратился к Джоу Чунхун. Он предложил ей тоже поехать, чтобы решить все противоречия под бдительным оком полиции. В противном случае, Чао Ян может так и не оправиться от пережитого испуга. Капитан уверил ее, что сына не повезут с ней вместе и что он, Едзюнь, лично проследит, чтобы потасовка не возобновилась. Джоу согласилась. Она хотела сказать Чао Яну, что уезжает, но тот был в таком шоке, что ей с трудом удалось докричаться до него. В конце концов, она велела ему идти домой и приготовить себе что-нибудь поесть. Когда Джоу уселась во вторую полицейскую машину, толпа начала расходиться. Едзюнь несколько минут поговорил с Чао Яном и даже дал ему свой личный номер, сказав, чтобы тот звонил в любое время, если ему будут угрожать. Когда полицейская машина отъехала, Чао Ян медленно развернулся к лестнице и сделал глубокий вдох. Ему было на удивление спокойно. Он не думал ни о ссоре, ни о травмах матери, ни о собственном расцарапанном лице. Он думал об убийствах. Он не собирался убивать Джудзиндзин, но в этот раз ему действительно хотелось убить Ван Яо. Мальчик прикусил губу и побежал вверх по ступенькам.